Глава 12. Тайлер. «Ну разве здесь не уютно?» Я поднимаю глаза на Финиана. Он стоит, прислонившись к стене из полированной стали и не сводит с меня черных глаз. Экзокостюм поблескивает серебром в свете верхних флуоресцентных ламп и тихо гудит, когда его владелец тянется к стоящему рядом водяному кулеру. Хотя, конечно, обстановка для переговорной немного суровая продолжая тон, отхлебывая из одноразового стаканчика и оглядываясь. «Я знаю, что вы-тыране не самая стильная раса во всём Млечном Пути, но готов поклясться, что это помещение больше похоже на тюремную камеру». «О, прошу тебя, продолжай», — говорит Скарлетт, подаваясь вперёд и хлопая ресницами. «Честно, я могу целыми днями слушать, как ты ноешь и жалуешься, Финиан». Он садится на скамью и вздыхает. «Я слишком стар для такой фигни». Зила наклоняет голову. «Вам всего девятнадцать, легионер де Сиил. Ага, и я слишком стар для такой фигни». «Отставить, рявкую я. Это всех касается». Мы в квадратном помещении метров пять на пять вдоль стен скамьи. Скарлетт сидит рядом со мной, Зила напротив, Келл как можно дальше от всех нас, надув губы, будто золотая рыбка. Все на взводе после того, как нас чуть не размазали, не сломленные, и я должен не дать никому сорваться. Но штука в том, что я сам готов сорваться, потому что Финниан прав. Когда мы вступили на борт Беллерафонта, примерно десяток солдат отвели нас в какое-то помещение для ожидания опроса. Но запертая дверь и пустые стены той камеры, куда нас запихнули, делают ее очень похожей именно на тюремную. Я чувствую, как дрожью отдается в скамье гул двигателей штурмовика. Массивный корабль режет черноту, возвращаясь к воротам складки. Я пытаюсь не вспоминать, как смотрела на меня Аври, когда ее уводили, одним белым глазом и одним карем, как на свою последнюю надежду. «Тайлер, прошу тебя, не дай меня забрать». бедняжка Все знают, что долгое пребывание в складке плохо влияет на мозг, но я никогда не слышал, чтобы от этого цвет глаза менялся. Что бы с ней ни не произошло, я не до конца осознавал, как ей досталось. Надеюсь, что ей хоть как-то помогут». Видит творец, я никак не мог. Лапы убери, гримполюб. Мешок-с. Дверь с шипением отходит в сторону. Пара громил в форме аот и в полной тактической броне вталкивают в камеру моего аса. А она ругается так, что стены трясутся. Наш конвой сообщил, что аса приведут к нам, как только она состыкует лонгбоу. И это, кажется, не очень хорошо получилось. Лицо у Кэт багровое и Рокес растрепан. Под летней курткой у нее игрушечный дракон. Шемрок. И зла она так, как я никогда не видел. Она замахивается ногой на здоровенного солдата, но он хлопает по панели и запирает Кэт вместе с нами. Ее ботинок оставляет царапину на пласте стали и орет она на пределе голоса. «Правильно, беги и спрячься, трусливый мудак!» «Кэт?» — спрашивает скарф вставая. «Что с тобой?» «Со мной?» — оборачивается к ней Кэт. «Абсолютно ничего, кроме желания вышибить мозги первому же Ещё один удар ногой по двери. Головорезу из АОТ, который попадёт в мою зону видимости. «Кэт», — говорю я, вставая. «Ну-ка, переведи дыхание». «Тайлер, они их стёрли!» — кричит она, оборачиваясь ко мне. «Кто?» — моргаю я. «Кого?» «Беженцев!» — Кэт снова стучит кулаками в дверь. тана ты и остальных. Как только я пристыковалась, АОТ всю станцию уничтожила, её больше нет. Великий Творец!» шепчет Финниан. Я снова моргаю, пытаясь понять, что она говорит. Скарлетт опускается на скамью, лицо ее побелело. Все глаза устремляются на Кэла. Традиционное сильдратийское хладнокровие не покидает нашего танка, но зубы у него стиснуты стальной хваткой. Он встает, идет через всю камеру, упирается руками в стену, опускает голову и что-то говорит тихо. Я сильдратийского и в половину не знаю, так как Скар, но ругательство узнать могу. Кэл, тихо окликает его Скар, — «ты в порядке?» Он оборачивается к ней, в глазах его гнев. Я вижу, какая идет у него внутри борьба, но голос его так же пуст и холоден, как вакуум снаружи. «Сотни из моего народа», — говорит он, «сотня оборванных песен, 100 жизней, тысячи лет ухнули в пустоту. Мало было того, что нас истребляют собственные братья, так теперь еще земля решила помочь несломленным в этой бойне». «Какое-то объяснение наверняка есть», — говорит скарлет «Это были путиходцы», — отвечает Кэл, делая к ней шаг. «Мудрецы и ученые, какое тут может быть объяснение?» «Полегче, легионер», — предостерегаю я. «Десай», — шипит он, переводя взгляд между мной и Скар. «Десай си алам тирна». Некоторые слова я узнаю, и от них у меня сжимаются челюсти. Я правильно понял, что он сказал. «Позор». Переводит Скарлетт, дрожа от злости. «Позор дому твоего отца». Этого хватает. Последняя капля. Потеря первенства в наборе, никудышное задание, никудышный экипаж, вранье командование взгляд Аври, когда ее уводили, а еще драчун-пиксеныш, отца моего, поносит. От этой искры вспыхивает пламя. Первый мой удар он блокирует. Оказывается, быстрее меня». Но я захватываю его руку, делаю подсечку, и мы оба падаем, сплетясь, и его скорость уже не важна, и прости меня, творец. Но когда от второго удара у Кэлла лопается губа, мои собственные губы искривляются в улыбке. Вся досада последних дней вскипает во мне, мы боремся и плюемся, Кэт кричит, чтобы прекратили, фин даже тихонько аплодирует, а Зила что-то печатает в унигласе, будто мы все ей до смерти надоели. Пальцы Кэлла смыкаются у меня на горле, я тянусь к его глотке, Холодная вода обрушивается на нас водопадом. Я отблёвываюсь и пытаюсь отдышаться, отрывая пальцы Кэлла от своей шеи. Подняв глаза, вижу Скарлетт, держащую над нами перевёрнутый бак из-под кулера. Для пущей убедительности она вытряхивает на нас последние капли воды, потом отбрасывает бак в сторону. «Пора бы уже повзрослеть», — говорит она и добавляет. «Сэр». Потом сестра возвращается на место, садится, скрестив ноги и сложив руки на груди. Финниан тихо спрашивает, приподняв бровь. «Тебя этому научили на уроках дипломатии?» «Я импровизировала», — огрызается Скарлетт. Кэт протягивает мне руку, я ее принимаю и с ворчанием встаю. Вода вокруг меня лужами, мокрые волосы в глаза лезут. Мой ас смотрит на меня с кривой ухмылкой, качая головой. Кэл одним плавным движением поднимается у меня за спиной. Форма его промокла, глаза полны ярости, на губах лиловая кровь. Он вполне может разорвать меня на клочке сейчас, когда преимущества внезапности у меня уже нет. И я гадаю, не собирается ли он с силами для второго раунда, когда все наши унигласы глассы дзинькают одновременно. Я смотрю на устройство у меня на поясе. На дисплее светится одинокая строка текста. Входящее сообщение. Чат экипажа. Отправитель Зила М. Специалист по науке. Скар и все мы касаемся экранов и открываем сообщение. Зила М. Предполагаю, что АОТ еще не взломала сетевой шифр нашего экипажа. Но сейчас они наверняка пытаются это сделать, поэтому будем говорить быстро. Кэт смотрит на Зилу, будто та совсем крышей поехала. «У тебя голос, что ли, пропал?» Зила снова печатает, и мой уни-глаз в очередной раз пикает. Зила М. Это помещение, несомненно, находится под видео и аудионаблюдением. Говоря в открытую, мы лишь «побудим их убить нас раньше». Мы должны выбраться из этой клетки и освободить Аврору из заточения, или нам всем конец». Я хмурюсь, открываю рот для ответа, но зила предупреждающе мотает головой, тряся большими золотыми кольцами серёг, и что-то в её взгляде заставляет меня вместо этого написать. «Тайлер Дже, о чём ты вообще, во имя Творца?» «Зила М. По моей оценке, у нас всего несколько минут, прежде чем Аот придёт и уведёт вас на опрос, сэр. В конце допроса вас убьют». Потом они допросят и убьют нас по очереди. фин быстро печатает, глядя на Зилу. Финниан Д.С. «Ты сегодня своей пилюли счастья не забыл принять?» Зила М. «Нет, я всегда такая». Тайлер Дж. фин кончай дурака валять. Зила, давай конкретнее о чем ты». Зила вздыхает, ее пальцы раздражаются вихрем букв. Зила М. Экипаж Беллерафонта только что ликвидировал сотню ни в чем не повинных сельдратийских беженцев. Предположительно, они также уничтожили призрак Несломленных. Так, легионер Брэннок. Кэт кивает. Зила М. Стало быть, мы единственные живые свидетели. Я быстро печатаю, недоверчиво скривившись. Тайлер Дже. Хочешь сказать, они собираются убить нас, чтобы скрыть факт нарушения нейтралитета Терры по отношению к Несломленным? Не то чтобы я не ценил твое мнение, Зила, но это бессмысленно. Зачем нас спасать, чтобы тут же уничтожить? Зила М. Они не пытаются скрыть нарушение нейтралитета, сэр. Они хотят заставить замолчать всех, кто может знать о том, что Аврора О'Мелли находится в их руках. Скарли Дже. «Погоди, при тут Аврора?» Зила М. «Мыслим логически, как получилось так, что штурмовик АО оказался рядом, когда мы послали сигнал бедствия?» Кэт Б. «Я же говорила, что Шемрак нам принесет удачу. Финян Д.С. Разве вы не слышали, легионер Мадран?» Загробный голос... У Глобального разведывательного управления всюду есть глаза». Зила М. «Они нас преследовали. Это единственное объяснение, почему они оказались так близко». По словам Авроры, ей велела поробраться к нам на борт командир Дестой. Дестой хотела, чтобы Аврора была у нас, подальше от ГРУ. Кэт Б. «Чушь! Омелли слишком много времени проторчала в складке, у нее крыша совсем на набок съехала». Зила М. «Вспомни, что сказал нам Дестой». Груз, который вы везете, ценнее, чем вы можете себе представить. Нашим заданием был нестабженческий рейс к Сагану. Нашим заданием было увезти Аврору у Мелли прочь из Академии, пока ГРУ не явилась забрать ее на Терру. Финниан Д.С. У них нет лиц. Кэт Б. Дыхание Творца. финян ты тоже кукушкой двинулся. Финниан Д.С. Кэт, заткнись и отсоси. Кэт Б. Нет, спасибо. «Чем у тебя, так лучше у великого ультразавра Сабрааксиса-4?» Тайлер Дже. «Отставить. фин объяснись». Финниан ДС. «Аврора сказала мне прямо перед прибытием ГРУ. У них нет лиц. Ещё она что-то бормотала, что они всё сотрут начисто. Выкрасят в чёрное». Зила М. «Чем без лица и оперативника ГРУ сейчас и занимаются?» Аврора ещё говорила, что ей являлся Келл в видении ещё до того, как она его увидела вживую. Кэт Б. «Кэт Б» потому что складка ей все мозги запудрила. Келлиис Г. Звучит как безумие, но в грузовом отсеке, когда Аэдра на меня напала, Аврора ее вышвырнула в стену, даже не прикоснувшись. Финниан Д.С. «Ты шутишь?» Келлиис Г. «Я клянусь в этом духами пустоты. Правый глаз у нее горел так ярко, что смотреть на него больно было. А после битвы он изменил цвет. Мы с Аскар смотрим друг на друга, и я вижу недоверие в ее синих глазах но ведь глаз у Авроры действительно изменил цвет. Тайлер Дже. Послушайте, я об этом не говорил в докладе, потому что сам, в общем, не хотел этому верить. Но когда я Аврору вытаскивал с Хэтфилда, она меня... Тайлер Дже. В общем, она меня сместила. Скарлет Дже. В том смысле, что из первых Альф ты попал в последние? Кэт б Все, с меня хватит. Тайлер Дже. В смысле, что я почти потерял сознание в двухстах метрах от своего фантома и вдруг оказался прямо... Рядом со шлюзом. Зила М. Телекинез. Предвидение. Интересно. Кэт Бэ. Это все какая-то полная шизофрения. Скарлетт Дже. Боюсь, мне придется согласиться с моей напористой, но мудрой коллегой. Кэт Бэ. Спасибо, соседка. Скарлетт Дже. Все нормально, подруга. Кстати, ты мне так и не отдала тушь для ресниц. Зила М. Давно известно, что длительное пребывание в складке оказывает сильное воздействие на психику путешественников. Напоминаю вам, что Аврора дрейфовала там более 200 лет. Никто никогда даже не выживал после такого долгого нахождения. Финниан Д.С. «Так, чего хочет от нее ГРУ?» Зила М. «Превосходный вопрос. Но сейчас, я думаю, более насущным является вопрос о нашей неминуемой и несомненной жестокой смерти от рук его оперативников». должен признать «Этот их принц не кажется фейерверком улыбок». Скарли Дже. «Принцепс» — латинское слово, означающее «первый среди равных». Зила М. «Не знала, что вы говорите на латыни Леонер Джонс». Финнин с «Что такое это самое латынь во имя Творца?» Кэт Б. «Послушайте, все равно ни черта тут смысла нет. Если им нужно нас убить, то почему бы не сделать это на станции?» Зила М. «Может быть, они хотят выяснить у Тайлера, как он нашел Аврору?» Или удостовериться, что мы больше никому не сообщили о ее местонахождении? Каковы бы ни были причины, если мы не придумаем способ покинуть этот корабль, нам с него не уйти живыми. Тайлер Дже. Ты говоришь об армии обороны Терры. Зила М. Здесь распоряжается глобальное разведывательное управление, сэр. А вот просто служит им перевозчиком. Тайлер Дже. Все равно они террани. Во имя Творца, что ты предлагаешь? Напасть на наших соплеменников? Финя-ДС. Лучше быть казненными их руками. По системе вещания штурмовика раздается предупреждающая сирена. За ней звучит объявление. Всем приготовиться для входа в складку. Время минус 15 секунд. Рокод двигателей меняет тон. Все мы делаем глубокий вдох. Медленный наплыв головокружения, мимолетная невесомость. И цветовая гамма при входе штурмовика в ворота складки меняется на черно-белую. Мой экипаж смотрит на меня, ожидая решения. Это звучит немыслимо, но в словах Зилы есть чертова уйма смысла. И на кону стоит жизнь людей, которые зависят от меня. Если я ей не поверю и ошибусь, последствия будут фатальными. Проблема лишь в том, что если АОД действительно намерен нас уничтожить, то единственный возможный выход — пробиваться с боем, то есть драться с собратьями Патери. Мой отец служил в АОД до того, как стал сенатором. Не будь на свете Легиона Аврора, я бы сам был в АОД. Я встречаю взгляд Скар, и она чуть наклоняет голову. Странная эта вещь быть близнецом. Отец рассказывал нам со Скар, что мы в детстве придумали собственный язык и говорили друг с другом словами, которых никто больше не понимал. Скар мне могла целую историю рассказать одним взглядом, написать роман одной единственной поднятой бровью, и вот сейчас я точно знаю, что она говорит, хотя ни одного слова не слышно. «Показывай путь, младший братец». С шипением отворяется дверь, входят четыре солдата аот с головы до ног в тактической броне, в руках у них дезинтеграторные пистолеты. Ведет их лейтенант. Я с ней разговаривал в шлюзе станции Саган. Она останавливается, приподнимает бровь за щитком и разглядывает лужу на полу, мою мокрую форму. «Бывает, легионер?» — улыбается она. «А теперь идемте с нами, мы допросим вас, и затем вместе с экипажем доставим на Аврору как раз к ужину». и снова гляжу на Скар. Прошу поделиться впечатлениями. Что она умеет читать людей как книгу, я не преувеличиваю. Иногда это пугает. Ни разу я не мог ее провести с тех пор, как нам исполнилось пять. Она, оглядывает лейтенанта с головы до ног, смотрит на меня, хмурится. Врут. Чувствую, как растет вокруг меня напряжение. Кэт сжала кулаки. Ощущаю ледяную ярость Кэлла, глядящего на этих солдат, только что убивших сотню его соплеменников и ведущих себя, как ни в чем не бывало. Не знаю, чего стоит Зила или Финиан в общей потасовке, но у нас шестеро против четырех. Если они думают, что я бодро потопаю туда, где меня убьют, то они плохо меня знают. Я встаю, небрежно улыбаясь, ямочки на полную мощность. «Не вопрос, лейтенант», — отвечаю, и всаживаю локоть прямо ей в горло. Большую часть удара принимает на себя броня, но равновесие женщина теряет. Я бью ее ногой в колено, она падает, выронив пистолет. Комната взрывается движением. Остальные трое военных направляют оружие мне в грудь. За спиной одной из них возникает Кэл и ударяет вытянутыми пальцами по ухо. Оперативница падает, будто вдохнула хорошую дозу каменного дыма с слиериума. Кэт сбивает другого, они схватываются за его оружие, Аскар запускает пустой водяной бак в голову третьего. Тот отлетает к Финиану, экзокостюм визжит, когда Финиан захватывает солдата в тиски. У лейтенанта я вырываю пистолет и прикладом бью в лицо. От удара шлем сворачивается набок, мы падаем в борьбе, лейтенант успевает оттолкнуть оружие прочь. Ей удается двинуть мне коленом в пах, и мир озаряется белой вспышкой от боли. Опрокинув меня на спину, она выхватывает из-за пояса другой пистолет и представляет к моей голове. Чья-то рука хватает ее за подбородок, и три пальца бьют в шею сбоку. Лейтенант со вздохом падает с меня, закатывая глаза. Надо мной стоит Кэл, глаза его прищурены. Ни один серебристый волосок из прически не выбился, сам он даже не запыхался. морщись от боли в паху, я оглядываю камеру. Остальные трое солдат АОТ валяются сломанными куклами. Все в полной отключке, побитые, окровавленные, с переломанными костями. Скар, Кэт и Финниан глядят на нашего танка со смесью благоговения и ужаса. Все молчат. «Ты только не думай, будто это значит, что ты мне нравишься», говорит наконец Кэт. «Но я официально признаю, ты произвел на меня впечатление». «Тут стало жарко или это только мне кажется?» — спрашивает Скарлетт. «Не только тебе», — говорит Финнин, обмахиваясь ладонью. Сильдратийц протягивает мне руку. «Нам нужно уходить, сэр». Я соображаю, что впервые после той драки в Академии Кэл предлагает к нему прикоснуться. Зная, какое значение придают Сильдратийцы прикосновением я понимаю, что предложение надо принять. Я хватаюсь за него, он меня поднимает на ноги, я пытаюсь не смотреть на окровавленных солдат, земных окровавленных солдат мысли несутся вскач в поисках выхода. Численное превосходство противника 100 к 1. Аври в руках ГРУ, наш Лонгбоу у них под замком. Но таранские космические корабли я изучал 6 лет и знаю расположение помещения штурмовика. И пусть это шайка неудачников-разгильдяев и социопатов, отбросы, которых никто не выбрал в наборе, в своем деле они оказались совсем не слабоками. Если я буду держать их в руках, чтобы мы стали одной командой, Может, еще и выберемся живыми. Ревет сирена тревоги. По корабельной станции звучит объявление. Охрана к изолятору 12А. Охрана к изолятору 12А немедленно. Это за нами, предупреждает Кэт. Ладно, слушайте, говорю я. У меня есть план. Пожарная тревога. Уровень 12. Аварийную бригаду на уровень 12 немедленно. Мы шагаем к лифтам по двой сирен, когда нас обнаруживают отделение АОТ. Они за углом, дезинтеграторы подняты, лазерные прицелы прорезают струи системы пожаротушения. Мы все еще в складке, шкала цветов монохромная, водяная пыль серебристая, глаза сержанта почти черные. «Не с места!» — рявкает он. Вперед выходит Скарлетт, сверкая лейтенантскими звездочками на воротнике, огненные волосы кажутся серыми. Мне велики ботинки, не то чтобы я хвастался, но в этой тактической броне как-то тесно в паху. Все же, если учесть, что мундиры мы сняли с четырех отключенных солдат АОТ, вид у нас почти убедительный. Кэт и зила топчутся сзади, а между нами Кэлл и Финниан в магнитных наручниках, выглядящие достаточно напуганными. скарлет вполне хватает наглости заполнить паузу. «Взяли двоих», — сообщает она. «Остальные четверо прорвались к вентиляции». «Тащите своих людей на 13 мы этих ведем в изолятор». Командир отделения хмурит брови за щитком. «Вентиляция?» «На мне!» «Вас в детстве роняли, сержант?» рявкает на него Скарлетт. «Я только что вам отдала приказ. Шевелитесь, пока я не отправила ваши задницы прямиком в складку». Что хотите, говорить про военных, но слава Творцу думать их не учат а учат выполнять приказы. Какая бы ни была на них форма, легион, а вот что угодно, но когда обычному сержанту лейтенант заорет «прыгай», единственным вопросом будет «на какую высоту?». К счастью для нас, этот сержант как раз обычный. «Есть, мэм!» рапортует он и рявкает на своих людей. «Уровень 13. Шевелись!» Отделение проносится мимо нас. скарлет орёт в ларингофон, спрашивая, куда подевались пожарные команды. Доходим до турболифта. Я давлю на кнопки под нас серебряным дождём. Лампы вспыхивают серым. «Финян, сколько ещё времени до того, как они снова включат камеры в сеть?» спрашиваю я. Он смотрит на уни качает головой. «Я довольно примитивный хак туда забросил». У нас еще минута, может, две. Понятно. Все охранные группы на пути на уровень 12, стыковочный ангар на пятом. Кэт, берешь Зилу, Фина и кала туда и готовите лонгбоу к запуску. Без шума. Если через пять минут нас на борту не будет... Тай, я не буду без тебя стартовать, говорит Кэт. Я хотел сказать, жди еще пять минут. Но ты права. Надо будет стартовать без меня. А куда ты? Спрашивает финян Мы с Аскар пойдем вызволять Аврору. «Я с вами», — говорит Кэл. «Нет», — отрезаю я, — «ты никуда не пойдёшь. Ты среди нас, как белая ворона двух метров роста с острыми ушами. Отправляйся в ангар. Может, туда придётся пробиваться с боем». «Вам определённо придётся пробиваться с боем к Авроре», — говорит Кэл, делая шаг вперёд. «А я это лучше любого из вас умею». «Я вам отдал приказ, легионер», — рычу я. Кэл склоняет голову набок «Можете подать на меня рапорт, сэр». «Ради милости Творца», — вздыхает Скар. «Давайте вы уже поцелуетесь и помиритесь». «Интересно, можно ли придумать зрелище хуже?» — спрашивает Финиан. Приходит лифт, с шипением открываются двери под несмолкающую тревогу. «Я думаю, от чего такая настойчивость? Почему Кел так рвется спасать Аврору после того, как так по-хамски с ней обошелся на Сагане? Но, глядя ему в глаза, я вижу, что сам он и полслова не скажет, если не нажму, но ради дыхания Творца. У нас просто времени нет». «Скар, давай с Кэт. Пять минут, потом стартуете. Это приказ». Скарлетт смотрит на меня, моргает сквозь серебристый дождь. «Есть, сэр». Четверо грузятся в турболифт, и я гляжу в глаза Кэт, и двери закрываются с шипением. Обернувшись сердито Кэллу, встречаю взгляд тверже алмаза. «Главные заключенные должны находиться на гауптвахте на одиннадцатом», говорю я. «За мной», — отвечает сельдратиец и добавляет «сэр». Мы несемся к лестнице, перескакивая через четыре ступеньки, спускаемся на уровень ниже. В самом коридоре Кэлл идет впереди, все еще держа перед собой руки в магнитных наручниках. Я шагаю сзади, наставив ему в спину пистолет в надежде, что похож на охранника, конвоирующего арестанта. Нам навстречу пробегает группа техников с огнетушителями, за ними вплотную отделение солдат АОТ. Никто из них не бросает на нас и взгляда. Сигналы тревоги ревут по-прежнему, корабельная трансляция кричит про пожар, который устроила Зила в электропроводке. Напоминаю себе, что надо будет спросить у Фина, зачем он носит в экзокостюме пропановый факел и какие еще сюрпризы тот таит. Но это если выберемся живыми. Гауптвахта почти пустынна, большинство солдат наверху, ищут нас. Я вижу за пропускным пунктом коридор, по обе его стороны идут тяжелые двери. За рабочей станцией что-то печатает младший офицер, другой сидит за конторкой и что-то орёт в коммуникатор, пытаясь перекрыть корабельный сигнал тревоги. Он мне машет рукой, чтобы я подождал. И тут начинается. Какое-то необычное покалывание на шее сзади. Вдруг воздух становится густым, почти заряженным, будто статическим электричеством. Над журчанием двигателей за визгом тревоги слышен какой-то шум. Почти шёпот. Я смотрю на Кэллы и по его слегка нахмуренному лицу понимаю, что он тоже это слышит. Офицер на гауптвахте моргает и смотрит в сторону камер. Внезапно мигает и гаснет свет, оставляя нас в темноте. Шепот становится громче, отчетливее, будто еще чуть-чуть, и станут слышны слова, а помещение вибрирует. Из черноты слышен высокий вскрик, за ним влажный хруст, и все двери камер вышибает одновременно, сминая титановый сплав, как бумагу. Вздыхают сразу все изображения на всех консолях, смолкают машины и сигналы тревоги. Включается над головой тусклое аварийное освещение. У таранских штурмовиков имеется четыре отдельных реактора, сотни предохранителей и десяток резервных систем. Но как бы ни было, это невозможно. Сейчас я вижу, что весь корабль потерял питание целиком и полностью. Тишина после всех этих шумов оглушает. И я смотрю в коридор, гадая, что за чертовщина там происходит. Через одно из выбитых дверей вытекает длинная тёмно-серая тягучая поблёскивающая струя. И это может быть только кровь, шепчет офицер и тянется к кобуре. Кэл пользуется возможностью, срывает с себя магнитные наручники и бьёт ими офицера в горло. Тот падает, ловя ртом воздух. Кэл перескакивает через конторку, бьёт дважды и оставляет офицера в луже крови на полу. Младший офицер с криком оборачивается, скидывая пистолет. Кел ему ломает запястье и локоть потом оглушает, у меня не было даже шанса спустить курок. Селедротийц выпрямляется, отбрасывая длинные косы за спину, лицо его абсолютно спокойно, будто он всего лишь обед заказал. Великий творец, как он это умеет? Я понятия не имею, что отрубило питание, но времени исследовать глобальные вопросы у нас нет. Над головой начинают мигать вспышки, будто от стравоскопа, и я прихожу в себя, перепрыгиваю через конторку вслед за танком. Бежим по коридору и резко тормозим возле скользкой от крови двери. Я поднимаю пистолет, чувствую, как колотится сердце, и киваю Келлу. Хотя он сильнее человека, для него это тоже нагрузка, но в конце концов он со скрежетом отодвигает металлическую дверь. Я делаю шаг вперед, держа оружие наготове. «Дух Творца!» — вырывается у меня шепот. Аврора скорчилась на одиноком металлическом стуле, руки у нее связаны, глаза закрыты, Из носа капает кровь, заливая подбородок. Пол, потолок, стены выгнуты наружу, почти до сферической формы. На полу два безлицых шлема, два угольно-серых костюма лежат за ними, скомканные, а содержимое тех и других размазано по стене странной смесью серого с черным. Текстуру не разобрать. Пятна тянутся до самого потолка, будто эти костюмы были тюбиками с пастой, а кто-то их выдавил. «Амнадир!» — выдыхает Келл. «Бери Аврору», — говорю я, подавляя спазм в животе. «Надо идти». Он с угрюмым лицом кивает, склоняется к остаткам костюмов, обшаривает размокшие карманы и достает, наконец, ключ карту. Одним движением размыкает оковы Авроры и без каких-либо усилий бережно берет ее на руки. Мы идем по окровавленному полу наружу в мигающий свет, оставляя за собой влажные следы. У моего дезинтегратора небольшой фонарик под стволом, и полоска света показывает нам путь сквозь мигающую тьму. Лифты стоят без электричества, поэтому мы выскакиваем на лестницу, почти скатываемся на уровень 5, вываливаясь из дверей, вижу четырех солдат АОТ. Они столпились вокруг консоли системной связи, пытаются вызвать мостик. Понимаю, что или они, или мы, понимаю, что выбора у меня нет, но все равно живот сводит судорогой, когда я падаю на колено и стреляю. Они кричат и бросаются в укрытие, как никогда не делали мишени на тренировках. А я поворачиваюсь к Элу и ару «Вперед, вперед!» Он вылетает с лестничной клетки и через стыковочный ангар Беллерафонта рвется к нашему Лонгбоу, неся на руках Аврору. Солдаты в ангаре оборачиваются на звук пальбы. Скар выскакивает из штабеля грузовых поддонов и тоже стреляет. Огонь пистолета прорезает темноту белым. Вглядываясь в противоударный экран нашего Лонгбоу, я вижу, что Кэт в этом хаосе сумела забраться на борт, успевая выдохнуть молитву Творцу, чтобы авария питания штурмовика не затронула наш корабль и выдыхаю с облегчением, когда Кэт врубает двигатели. Искры отскакивают от палубы. Это солдаты стреляют в Кэла. Я палю по ним остатками энергии дезинтегратора, стараясь Кэла прикрыть. Кэт стреляет из гауссовских пушек лонгбоу, и солдаты вынуждены отступить в укрытие под градом взрывающихся ультразвуковых снарядов. Скар выскакивает из укрытия и бежит к кораблю. Я тоже пользуюсь возможностью и мчусь вслед за Кэлом. Сердце колотится молотом. Двигатели Longbow рычат громче, корабль поднимается с палубы, Скарлетт прыгает в корабль, Финнин стоит на стыковочном трапе и отчаянно мне машет. Кэл тремя длинными прыжками вспрыгивает на трап. Я почти вплотную за ним, вокруг меня вспыхивают выстрелы, бросаясь вперед, на животе въезжаю в корабль и кричу. «Кэт, давай!» Трап поднимается, наш корабль резко разворачивается влево, тихое жужжание и вспышка шипения. Кэт двумя плазменными ракетами бьет по внутренним дверям ангара расплавляя их насквозь. По нашей обшивке стучит град пуль, а Кэт снова стреляет, на этот раз плавя пластисталь внешнего люка, впуская внутрь внешнюю бесцветную пустоту складки. Из-за внезапной взрывной декомпрессии атмосфера ангара вырывается наружу, и солдатам остается лишь бежать или задохнуться. Орут сигналы тревоги, ревут наши двигатели, по внутренней трансляции трещит голос Кэт. «Ребята, крепче держите под штаники!» Мы вырываемся из ангара. Несколько пуль, а вот летят нам вслед прощальным поцелуем. Левые двигатели задевают края расплавленной двери, и мы вылетаем в складку. Я оглядываю всех. Кажется, никто не ранен. Кэл склонился над Авророй, держит ее, чтобы не болтала. Она в полной отключке, глаза закрыты, губы и подбородок в крови, лицо такое же безмятежное, как когда я нашел ее в криомодуле. Всего три дня назад. «Все там живы?» – спрашивает Кэт по трансляции. Я включаю уни-глаз для ответа. «Вас понял», — говорю со вздохом. «Вроде все в норме». Скарлетт с другого конца отсека глядит на меня долгим взглядом. «У тебя интересные понятия о норме, малыш. Я знаю ее мысли не хуже, чем если бы она их сказала вслух. Мы только что подняли вооруженное восстание на штурмовике армии обороны Терры. Мы за несколько минут нарушили больше сотни пунктов устава легиона. Мы напали на солдат АОТ, творец наш. Двигатели ревут, мы прорываемся сквозь складку, подальше от изувеченного беллерофонта место наших преступлений, вперёд через мерцающую тьму. Может, мы смогли уйти живыми, но чистыми нам точно не уйти, после того, что сделала Аврора в той камере. Убить оперативников ГРУ и жить дальше не получится. И только вопрос времени, когда глобальное разведывательное управление и вся армия обороны Терры будут дышать нам в спину. Они были настроены нас убить, это точно, но... Но мы беглецы, соображаю я. Бежим от собственного народа. Скар закусывает губу и кивает. Что бы сказал папа? Финиан оглядывает отсек, большие черные глаза останавливаются на мне. «Ну, золотой мальчик», спрашивает он. «Что мы ради Творца будем делать дальше?» Я перевожу дыхание, убирая волосы с глаз. «А вот это, — говорю я со вздохом, — интереснейший вопрос».